очищают, срезают загрязнения Даже если мясо пришлось обмыть, то перед помещением в фольгу его следует обязательно обсушить полотенцем или обтереть, обвалять мукой погрубее, лучше всего отрубями там, где они есть. Кроме того, из мяса надо вырезать кости или кости, если они выпирают из мяса, не скрыты им или не лежат с ним в одной плоскости. Это исключительная особенность приготовления в фольге. Дело в том, что при запекании кость останется неизменной, а мясо вначале несколько увеличится в размере, а затем уменьшится, а падет. Это изменение объема мяса неизбежно вызовет движение не только мягкого мяса, но и кости, на которой оно укреплено. И если у кости имеется хоть малейший острый выступ, он прорвет фольгу даже при смещении куска на 1 мм. Ничтожная и незаметная на первых порах дырочка быстро прорвется под напором паров изнутри, и это приведет к нарушению герметичности и к порче всего блюда. Птица. Именно исходя из этого, птицу перед помещением в фольгу прочно увязывают, сшивают, чтобы сделать ее неподвижной, а отдельные куски птицы, половинки и так далее отбивают деревянным молотком по костям, суставам, чтобы сбить их острые выступы и нарушить прочную связь с мясом, или ослабить эту связь. Рыба освобождается только от плавников, хвоста всех, выступов из тушки и всего, что может раньше сгореть, чем спечется сама тушка. Овощи тщательно моются и чистятся от всяких вклютений и повреждений. Могут запекаться целиком, сохраняя естественную форму, и в этом случае получаются печеными, но могут быть также нарезаны тонкими кусочками, дольками, брусками, как для приготовления в посуде, и помещены, а не завернуты, в заранее приготовленный пакеты из фольги. В этом случае овощи получаются готовыми быстрее, но превращаются не в запеченные, а в вареные. Поскольку запеченное в фольге кушанье должно быть полностью готовым к подаче на стол, то оно должно получить перед помещением в фольгу Все необходимые по рецепту приправы, пряности, соль и так далее. Но и здесь есть кое-что необычное. А мясо не солится, если оно печется куском. Мясные изделия типа фарша солятся, сдабриваются всем необходимым по рецепту. Лук, чеснок и обязательно обваливаются в муке, которая и поглощает часть соли в Птица сдабривается сухими пряностями, но не сырыми растительными, которые могут в фольге ухудшить ее вкус. Она не солится или солится крайне умеренно, незаметно, если молодая. В. Рыба солится в несколько раз больше, чем обычно, преимущественно крупной солью. пригошня Столовая ложка полторы на килограмм рыбы. Одновременно с рыбой в фольгу закладывается повышенная доза лаврового листа лука. Упаковка при этом делается не из двойной фольги, а одинарная, двукратная, перекрывающая швы предыдущей оболочки, чтобы гарантировать, что жидкость, образующаяся при запекании рыбы, не истечет. Г. Овощи не солятся и не сдабриваются ничем, но после приготовления нуждаются в приправе с солью, маслом, пряностями или сметаной, горчицей, кетчупом, в зависимости от характера блюда. Пользование фольгой с учетом этих правил сделает приготовление намного более приятным и легким занятием, чем оно было для вас и ваших родных прежде в дофольговые времена. Как видим, запекание, этот древнейший способ приготовления пищи, очень прост, И а используемая при этом герметизация позволяет сохранить все лучшее, что есть в запекаемом продукте. Глава 5 Варка и варево. Варка – один из главных кулинарных процессов. Одна из девяти основ, столпов, колонн, на которых зиждется все здание кулинарии. Варева — это в широком смысле слова